17. Через час с небольшим Джон Рейвенскрофт вошел в гостиную. Джанет бесчувственно лежала на плюшевом диване, все так же обвив руками таинственного парня, который помог спасти жизнь ей и ее отцу. Появление Рейвенскрофта Томас встретил настороженно, следя за каждым его движением, все равно, что готовый наброситься попавшей в ловушку звери. Прочистив горло, Рейвенскрофт заговорил. «Ты, скорее всего, понятия не имеешь, где здесь медицинский кабинет. Но для моей дочери будет лучше, если мы отнесем ее туда прямо сейчас». Томас посуровил лицом. «Прошу простить, но нет. Моя госпожа Джанет, прежде чем отключиться, взяла с меня обещание, что она пока не очнется, останется здесь, в этой комнате». «Ваша дочь, похоже, не очень доверяет своему отцу». «Понятно». Джанет бывает довольно упрямой. «Ты сам это понял». На Крофта внезапно накатила неимоверная усталость. Он потер глаза. «Что же? Я связался с доктором Нераном, врачом Джанет, и, не раскрывая каких-либо подробностей, спросил, что делать. В этой комнате ей ничем особо не помочь» а потому просто держи ее в покое теплее, и пусть ее тело исцелится само. При условии, конечно, что у нее нет серьезных физических травм. Я проверял. Их нет. Слава богу. Ну а доктору, с учетом обстоятельств, я велел оставаться дома. Не хватало еще, чтобы здесь не равен час, погиб еще кто-то. Стараясь не шуметь, Джон через всю комнату пододвинул к дивану мягкое кресло, и истомленно в него опустился. За созерцанием молодого человека, столь много значащего для его дочери, он начал прибрасывать их неопределенное будущее. Для начала он оглядел рваную кожаную куртку Тома, необычную старомодную рубашку и то, что можно назвать леггинсами, которые были перепачканы кровью, следами долгой, проделанной в дороги. Но, в общем-то... Симпатичном лице парня начинали проступать рубцы в перемешку со вздутиями синяков. Рэвинскрофт прочистил горло. Думаю, ты бы ощутил себя гораздо лучше, если бы помылся и привел себя в порядок. Когда Том кивнул, Джон Рейвинскрофт указал на арочный проход из комнаты, в которой они находились. Ванная вон там, дальше по коридору и налево. Осторожно высвободившись из объятий, Джанет, Том оставил ее съежившуюся на диване и направился к проему в широкий коридор. Отец Джанет протянул ему аккуратно сложенный комплект одежды, который прихватил с собой. «Возьми. Думаю, тебе подойдет». После небольшого колебания Рэйвен уточнил. «Это я сам когда-то носил». И с печальной ухмылкой добавил. «В молодости я ведь тоже был под жаром». «А тебе в чистой одежде будет куда приятней!» Том благодарно взял сверток, но все еще колебался перед тем, как отлучиться. Наконец он учтиво поклонился, морщась от все еще свежих ран. «Мое имя? Томас Лин, сэр. Рад знакомству, мистер Рейвенскрофт». «Да чего там? Зови меня просто Джон!» Не отрывая взгляда от странного молодого человека, Рейвенскрофт попытался улыбнуться. «Мне это тоже, безусловно, удовольствие. Мы с дочерью, оба обязаны тебе жизнью, так что я перед тобою в долгу». Томас задержался в дверях, чтобы ответить. «Долг, в одночасье погашенный, оказанный вами услугой». Рейвенскрофт вопросительно на него посмотрел. «Услугой? Я сделал лишь то, что необходимо было сделать. И тем не менее, если бы вы не остановили охотника, он бы меня убил». «Кроме того, вы помешали вашим стражам закона скрутить меня. В противном случае я бы сейчас сидел глубоко в их железных подземельях». Рейвенскрофт изогнул левую бровь в ироничной усмешке. «Наши стражи закона, как ты изволишь выражаться, питают ко мне определенное уважение, а также к тому, что мне принадлежит. Убедить их было непросто, но, думаю, их устроила моя довольно сумбурная версия». «Во всяком случае, на данный момент». Рейвенскрофт истомленно откинулся на спинку кресла. «Ни о каких мифических зверях или дуэльных мечах я им, понятно, не обмолвился, а сослался на банальную вылазку террористов, спровоцированную, вероятно, неким крайне недовольным зарубежным партнером по одной из моих финансовых операций, коих пруд пруди. Подобное, кстати, в прошлом уже бывало». «Так что властям понадобится время, чтобы все отследить. А там, глядишь, и концы в воду». Лицом Крофта помрачнело. «Через несколько часов, а может и раньше, сюда, скорее всего, нагрянет целая толпа матерых детективов, которых, боюсь, ввести в заблуждение окажется значительно труднее. Но, допустим, даже если у меня получится навязать им мое несколько фантасмагоричное объяснение, и они от нас отвяжутся то как быть с тем воителем и его созданиями? А та особь, что, по-видимому, одержима желанием поглотить разум моей дочери?» Джон Рейвенскрофт поднял широкую ладонь на попытку Тома что-то возразить. «В ином меня ты не убедишь. Я видел ее глаза. В них не было ни капли от Джанет. Слышал я и то, какими словами она изъяснялась. Они явно не от мира сего». Кивнув на спящую Джанет, он продолжал. Некий сторонний мир, существование которого я всю свою жизнь отрицал, все же скрывается где-то там. Давным-давно в былые времена существа из того мира отняли у меня мою жену, или, по крайней мере, ее разум, и теперь они вернулись за моей дочерью». Джон Рейвенскрофт снова прижал руки к усталым глазам, не заметив, как Томас напрягся от этого горького откровения. «Они лишили разума мою жену» а теперь пытаются проделать то же самое с Джанет. «Я сделаю все, вообще все, чтобы это предотвратить. Ты меня понимаешь?» Томас, рыцарь до мозга костей, даже в этой грязной, забрызганной кровью рванине, торжественно произнес. «Сэр, я скорее поплачусь жизнью, чем позволю кому-либо причинить вред вашей дочери». Ошеломленный недвусмысленным ответом Томаса, Джон тихо спросил. «Правда?» «Ты бы отдал свою жизнь за Джанет?» Томас выпрямился во весь свой рост. «Сэр, вы подвергаете сомнению мои слова или честь?» Всю свою жизнь Джон Рейвенскрофт судил мужчин и женщин без жалости и снисхождения, отвергая за ненадобностью тех, кого считал неприменимыми для своих целей. Теперь он взглянул на Томаса с растущим уважением. «Нет сомнений, я не держу». «Но, Томас, что мы можем сделать, чтобы избежать повторения сегодняшних событий в будущем?» Не дождавшись ответа, он вздохнул и указал на санузел в конце длинного коридора. «Иди и поскорее возвращайся. Нам еще многое нужно обсудить». После ухода невероятного молодого человека все свое внимание Джон Рейвенскрофт обратил к своей дочери. Ее некогда элегантное платье было заляпано пунцовыми пятнами, а лицо и руки покрыты рубцами. На некоторых местами все еще не запеклась кровь, хотя серьезных травм в самом деле не наблюдалось. «Ладно, я сам позабочусь об этих порезах». Превозмогая усталость, Джон Ревенскрофт поднялся на ноги, чтобы сходить за дезинфицирующими средствами и бинтами. Прежде чем идти, он еще раз с нежностью оглядел свою дочь, после чего повернулся и вышел в коридор. Вернувшись, он осторожно присел рядом с дочерью на диван и нанес антисептик. Но от его прикосновения Джанет со стоном села, инстинктивно отодвинувшись от отца как можно дальше вглубь дивана, и нахохлилась, погрузившись в свои мысли. Отерев ладонью слезы, непроизвольно стекающие по порезам на лице, Джанет задала вопрос, который после всего, что произошло нынче ночью, вызвал у Рэвинскрофта отропь. «Отец, почему ты так тщательно стараешься скрыть любое напоминание о моей матери?» Джон Рейвенскрофт Упорно молчал, в то время как она продолжала: Во всем доме нет ни одной ее фотографии, и это, согласись, чертовски странно. Ты ведь сам не устаешь повторять, как сильно ее любил. Отец был удивлен, когда дочь сама придвинулась ближе и взяла обе его крупных ладони в свои. Глядя ему в глаза, она сказала: Мы живем под одной, черт возьми, крышей, но никогда, совсем никогда не разговариваем друг с другом. По сути, с тех самых пор, «Как мне исполнилось тринадцать, мы только состязаемся, кто кого перекричит. Вот и все!» Джон опустил глаза, а она все продолжала. «Еще киваем друг другу при встрече в коридоре. Но это не в счет!» Позабыв про антисептики и бинты у себя на коленях, Джон Ревенскрофт своими массивными руками крепко вцепился в ладони Джанет, однако все никак не мог объяснить ей свои поступки. Джанет, несмотря на его молчание, продолжала. «Наверное...» «Чертовски трудно держать все эти секреты внутри себя. Неужели твой язык никогда о них не запинается? У меня, например, да. Хотя у меня не было столько времени, чтобы скопить столько тайн. Тебе не представить половины того, как я представляла себе свою мать. Когда я была еще маленькой, я ожидала, что она однажды просто войдет в парадную дверь и спасет свою похищенную дочурку из темного замка, куда ее заточили. Для меня она была волшебной королевой феей» а я ее, потерянной когда-то дочерью-принцессой. Но этого никогда не случится. Так ведь, отец?» Внезапно осевшим голосом Джанет промолвила. «Почему ты вообще никогда ничего мне о ней не рассказываешь?» Погруженный в свои мысли Джон Рейвенскрофт боролся с воспоминаниями о своей жене, которая столько лет удерживала от себя подальше. Видение любви, счастья и боли, такой неимоверной боли с полохами проносились в усталом сознании Джона. Он посмотрел на свою дочь. Сердиться на меня нет смысла. Все, что ты мне сейчас высказываешь, я не раз повторял себе сам. Снова и снова на протяжении всей твоей жизни. Все, вообще что угодно, напоминающее мне о твоей матери, только разжигало во мне гнев. Я отказывался верить, что в ее бреднях об ином мире, существующем якобы, бокобок бок с нашим, Есть хоть капля правды, потому что места сказкам в моей жизни не было никогда. Вплоть до сегодняшнего вечера. А ты, Джанет, с каждым днем все больше на нее похожа». Невольная дрожь пробежала по его крепкому телу, после чего он продолжил. «Последние годы ты даже начала вести себя, как Маири. А временами, когда из тебя вырывались слова того же странного наречия, на котором в давнем прошлом вопила на меня она. Мне казалось, что ее безумие поглощает и тебя. Я буквально цепенел от ужаса». Он медленно покачал головой. «Но теперь, после того, что произошло сегодня вечером, мне ясно, что твоя мать боялась мира, который столь же реален, как и этот. Только я не мог его видеть». «Да, это действительно так». Они оба вздрогнули, услышав тихий голос. У входа в комнату на них сумрачно смотрел Томас. «В этом незримом для вас мире я прожил большую часть своей жизни и видел его красоту и его ужас. Бренны должны остерегаться двора королевы, ибо однажды настанет день, когда ты должен определиться, остаешься ли ты там, в стране вечного лета, или же возвратишься сюда, где в конце концов состаришься и уйдешь в небытие».